Ждали, наверное, с минуту. Мертвецы подошли еще ближе. Один по дороге запнулся и упал. С жутким мычанием поднялся, потеряв оба глаза. Один, правда, не совсем. Изумительно зеленый, довольно красивый глаз взял и выпал, повиснув на сиренево-алой нитке зрительного нерва. И Гударян не выдержал. — Не стрелять! Не стрелять! — запоздало заорал капитан Впрочем, без паники и вроде даже устала, будто знал что духи именно так и поступят. Гударян стрелял практически как снайпер. Ну, видимо, на стрельбище именно так и было. А сейчас он выпустил всю обойму в землю перед собой, едва не пристрелив профессора, от чего тут буквально позеленел. Радовался за меткость своего духа. Пулеметчики начали стрелять. И вот оно, пулемет. Главная сила всякой мелкой войны. Пули ручных пулеметов зло вгрызались в тела мертвецов и вылетали наружу, прихватив с собой изрядный кусок гнилого мяса. Трупы падали, стреляли только пулеметчики. Сергеев лежал без сознания. Гударян истошно вопил. Велес, повинуясь стадному инстинкту, не стрелял. Ему показалось, что капитан специально их сюда вывел, и специально тянулся стрельбой, дабы проверить, у кого какие нервы. Он посмотрел на капитана. Мужественная морда медленно вращалась на толстой шее, ствол автомата чуть опущен вниз. Не следа удовлетворения или улыбки, каких-либо других эмоций, капитан по-прежнему искал некую сейчас невидимую опасность. Велес развернулся на 180 спину отряда уже прикрывали Паша и Хомяк. Запухлые щечки и малюсенькие черные глазки, наречен был так в отряде сей муж достойный. Они знали, до него только дошло. Восемь трупов, целенаправленно атакующих сталкеров, в данном случае военный отряд, безмозглых и движимых лишь одним инстинктом, преобладающим в человеке над всеми остальными, набить брюха. Чего это они вдруг в банду объединились? а потому, что их объединили. контролёр И где-то сия скотина рядом. Невидимостью он не обладал, так что здесь, на открытом месте, его снять будет несложно. Если, конечно, не смотреть ему в глаза. Данные Велеса говорили о том, что достаточно одного взгляда, и контролёр подчинит разум человека своей воле. Это если он далеко. Если подошел ближе, все... «Сушите весла! Приехали! Копаем себе могилку попросторнее!» Тут вроде ему близко не подобраться. Велес смотрел и не видел ничего интересного. Та же обыкновенная местность. Солдаты ждали. Гударян уже не орал. Кто-то его утешил и помог справиться со стрессом. Будем надеяться, челюсть все же не сломалась, и утешение достала не только бренную оболочку, но и тонкий душевный мир рядового гударяна. Если нет, ему долго в зоне не протянуть. — Все, он не вылезет, — сказал капитан, вставая на ноги и кивком указывая на лесок недалечем метрах в ста от отряда. — Армию его мы положили, а сам по себе он не рискует. — Ага, хитрый тварь! Санек, рассмеявшись, указал пальцем на спящих новобранцев. «Кэп, может, не стоит их с собой брать? Они уже и так, кажется, описались». «Нормально». Кэп презрительно сплюнул. «Пообтираться еще». «А ты, Али, молодец. Не растерялся». «Стараюсь». Велес к капитану даже не повернулся и автомат не опустил. «Что-то дергало. Где-то на уровне инстинктов». «Ты пушк-то опусти», — сказал Костолом, довольно интересно, перекидывая пулемет в другую руку и зачем-то наставляя его в сторону Велеса. Типа совсем случайно получилось. «Нет», — Велес нахмурился и поспешил пояснить, пока его не сочли свихнувшимся и не пристрелили. «Чувствую что-то. Там, у тех кустов. Не то там, что-то...» Ни слова не говоря, Костолом развернулся и высадил длинную очередь в указанный куст. Дикий виск рязанул по ушам, и прямо из воздуха полетели колочки окровавленной плоти и алые брызги. Нечто стремительно рванулось вперед, и Велес спустил курок, как и еще три солдата. Остальные, что интересно, на ситуацию не реагировали, контролировали фланги и тыл отряда. Нечто поскакало метра три и тяжело рухнуло в молодую травку. «Молодец — Молодец! — похлопал Велеса по плечу профессор. — Иди глянь на эту хреновину! — «Впечатлений на всю жизнь хватит, а потом сразу на пару слов обратно. Да, Кэп?» «Точно». Кусок шрамовой ткани, являвшийся лицом Рябова, треснул улыбкой. Велес ничего не имел против. Как он не просил военных подогнать ему химеру, хотя бы дохлую, ничего он от них так и не дождался. Даже задаток в приличную сумму зеленых бумажек ничего не смог сделать. А ему очень хотелось посмотреть на это существо вблизи. Конечно, чисто из научного интереса. Его интересовал механизм исчезновений. Лиза мечтала препарировать хотя бы одну химеру с той же целью. Только почему-то она утверждала, что для препарирования требуется именно живой образец. Возможно, она была права. Труп существа стал полностью виден. И, увы, когда Велес подошел ближе к нему, выяснилось, что это просто кровосос, причем с зимы оголодавший. Худой, шкура кое-где мешком висит. Щупальца, вследствие мутации, заменившей нижнюю челюсть, тоненькие и хрупкие. Даже глаза тусклые какие-то. Похоже, этот кровосос уже конкретно разочаровался в жизни и начал подумывать о самоубийстве. И рябовские мясники это, конечно, понимали. Им хватило одного взгляда на труп, чтобы оценить ситуацию. Мутант не нападал, прятался, Ожидая удобного случая, выцепить из группы одного человека послабее и бежать с его телом, чтобы где-нибудь в тишине и покое потом покушать. Велес вернулся к отряду. Народ питался, рассевшись прямо на земле. Духи пока спали. Дедушки бросали на него взгляды полные веселья, но ничего не говорили. — Садись, пообщаемся. Рябов кивком показал место рядом с собой. Велес присел, настороженно поглядывая на солдат, начавших довольно странно себя вести. Они от чего-то улыбались, почти приветливо. Видал какой красавец, имелся в виду кровосос. Так вот, этот, оголодавший из зимы, слабый, он в общем-то не стал бы нападать. Пропас бы нас с километр и отстал бы. Он так ослаб, что одиночку искал. Так что ты сильно нос не задирай. Я понял. Несколько угрюмо ответил Велес и сердито огляделся. Солдаты сидели на земле, поглощая серые брикеты Энзе. Не самая приятная пища. Но вышли до утренней побудки, и рассчитывать на горячий завтрак не приходилось. Глядя на этих прожженных бродяг сейчас, Велес вновь подивился их выучке. Вроде бы они сели как попало, и никто никого не прикрывает. «Добро пожаловать, голодное зверье, нас, значит, кушать!» А нет. Если паленый грыз свой кубик, изучая взглядом собственные ботинки, то ко столом сидел ко всем спиной, ел только одной рукой, второй удерживая на пулемете, и хищный его взор внимательно расчесывал видимый ему сектор пространства. Так же расселись все остальные. На каждую сторону приходилось по внимательному солдату, у кого одна рука постоянно лежала на стволе. Эту группу неожиданной атакой не уничтожить. Разве что в том дальнем леске притаится десяток снайперов. Один сможет кого-нибудь подстрелить, но едва такое произойдет, вся группа, за исключением духов, растворится в пространстве, и лес превратят в решето. Но мутантов зоны, болтаясь с этими парнями, кажется, можно вообще не опасаться. Так показалось Велесу. Он ошибался. «Сему схавали именно такие твари», — капитан приветливо улыбнулся своему солдату. Солдат подумал, что капитан зря улыбается с такой отвратительной харей. Ему бы не мешало лицевые нервы удалить, куда как симпатичнее смотрелся бы. «У нас есть датчики аномалий. Иногда нам удается их обойти, иногда нет. Мы все иногда чувствуем опасность, вот как ты сейчас с этим затаившимся кровососом. Из тебя, кстати, хороший сталкер бы вышел. С таким чутьем тут долго живут». «Так вот». Ты сейчас, парень, показал мастер-класс. Почуял эту падлу, когда никто из нас ничего не заподозрил. Так хорошо эту погонь чуял только Сашок. Дух наш, что погиб недавно. Хороший был парень. Короче, Али, больше не парься. Я вижу, когда пахнет жареным, ты не стремаешься, а действуешь. Чуешь опасность, почти как проводники местные. Так что, Али, можешь не бояться. Пацаны тебя теперь вообще напрягать не станут. Ты, парень, молодец. И теперь полноправный рябовский мясник. Вот если назад, когда пойдем и дойдем, будешь еще жив, придумаем тебе погонялу. Извиняй, но какую ты погонялу там на воле носил, нам похрен. Она здесь ни хрена не значит. Так что, пацаны, погонялу мы ему прилепим, когда вернемся? Все девять отозвались. Кто-то недоверчиво хмыкнув, кто-то, улыбаясь, кивнул. Санек предложил вариант будущей погонялы. Профессор высказал шансы Али выжить в процентном соотношении и к столом тут же отозвался, клятвенно пообещав соорудить для Али самый лучший погребальный венок. Паленый предложил еще ленточки на венок повязать. Паша всех заверил, что над могилой прочтет молитву. Правда, знает он только одну, на древнегреческом, потому что до армии учился в институте. Но не доучился и не совсем уверен, что это именно молитва. В общем, все дружно выразили полную уверенность в том, что Али непременно вернется на кордон. Бык тут же предложил спор на сотню, на то, какая именно часть Али вернется на кордон. Только капитан поставил на то, что вернется весь Али. Шли еще долго. Духи, из числа коих был вычеркнут Али, тряслись и иногда пытались ныть, но сбежать не порывались, видимо, понимая, что рядом с отрядом шансов выжить у них много больше. Велес Али шел также за спинами солдат, потому как знаки капитана он не всегда понимал. По возвращении ему пообещали их значение разъяснить. На вопрос, почему этого не сделали раньше, ему ответили, что мясо годится только на корм, а корму объяснять что-то на хрен не надо. Вот он доказал, что заслужил считаться полноправным бойцом, Если Гударян с Сергеевым выживут сегодня, им, возможно, тоже что-то разъяснят. А может и нет. Бык, к примеру, предложил послать их к черту и уступить по договорной цене казарме контрактников. У тех духов совсем не было. Бедняги очень страдали, потому как пол и туалет им приходилось мыть самостоятельно. Капитан обещал подумать о цене. Духи надеялись, что все это лишь глупые шутки и тихо тряслись от страха. Они еще не знали, что никаких шуток здесь услышано не было. Перепродажу и обмен духами между казармами офицерский состав никак не наказывал и даже будто не замечал. Это Велесу было известно еще два года назад. Но причины такой странности стал понимать только сейчас, после чемпионата, духи против дедовщины. Чтобы убедиться в своих догадках, ему нужно было просто поговорить с Тумановым, Но он считал, что уже знает то, что скажет генерал. Лес обошли стороной. Рябовские, хоть извались мясниками, иногда просто без вывертов психами по пусту шкурой не рисковали. А в лесу любят ошиваться химеры, и они куда опасней кровососа, особенно те, что имели две головы. Таких даже ощутимо ранить чрезвычайно сложно, а убить подавно. Конечно, эту информацию он почерпнул не здесь, а из архива своего кабинетного компьютера, который, в свою очередь, составили отчеты военных и показания сталкеров, большей частью покойных. Отряд теперь двигался быстрым шагом. Насколько понял Велес, капитан планировал вернуться на кордон до темноты. И, видимо, правильно планировал. Он уже успел ощутить, как тут опасно днем, что уж говорить про ночь. Тот же кровосос ночью становился опасней всего блока НАТО и бригады хищников из старого, но доброго фильма про столкновение мирных инопланетян и подлых агрессоров с американщины. Аномалии еще можно обойти вслепую по датчику, при некоторой доле везения. А как обойти таких интересных зверушек, как химеры? Сожрут ведь. Миновав холм с вихрем по его подошве, новавав старые колхозное поле порадовавший путников еще тремя симпатичными аномалиями и с тайкой забавных слепых собачек рвавших чей-то окровавленный труп, солдаты подошли к руинам Судя по внешнему виду останков когда-то здесь была деревня небольшая домов на 20 она уютно устроилась на пятачке относительно ровной поверхности окружной с двух сторон высокими взгорками с одной тем самым полем где видимо раньше произрастали злаки и замыкалось все это чудо густым лесом уже давно ненормальных деревьев. Отряд остановился, вытянувшись в две цепи у остатков каменного забора, окружавшего развалины большого кирпичного коттеджа. Единственная не деревянная постройка в деревеньке. Наверное, староста сельский жил. Или с Припяти какой-нибудь новый хохол. «Али», — позвал капитан, — «он сейчас стоял у забора», одну ногу поставив на искрошившиеся остатки кладки и прикуривал сигаретку, опираясь на собственное колено. Велес покинул свое место в цепи и приблизился к капитану. «Видишь, вон те дальние домики, что получше сохранились». вилис кивнул. Капитан улыбнулся. «Сейчас двигай туда, смотри по сторонам. Тут аномалий нет, но поселился странный мутант. Название ему еще не придумали». Как-то он умеет приманивать кровососов, и эти твари охраняют деревеньку. Натурально патрулируют ее, так что смотри в оба. Осматриваешь домики и осторожно отходишь сюда. Все, что шевелится без разрешения, расстреливать сразу, но зря патроны не тратить. Понял? Выполняй. Велес перепрыгнул заборчик, тут он и был высотой до колена всего, и двинулся в указанную сторону, держа оружие наготове в руках и стволом в нужном направлении с чем, кстати, не каждый новобранец справится. Честно говоря, было страшно. Вилли сдвигался по развалинам, состоявшим из битого кирпича, обломков бревен, сухих веток и даже предметов мебели. Дома стояли в два ряда и забивались змейкой, непонятно правда почему. Возможно, их строили у ручья, ныне канувшего в лету. Возможно, строители перепились. Причин такой изящной планировки могло быть множество. И, наверное, в прошлом деревенька отличалась красотой, может, даже казалась уютной. Теперь реально кошмарное место. Идти было трудно, все пространство захламило. Один дом разнесло вообще в куски, остался только фундамент и нагромождение изломанных бревен. Крыша здания и другие бревна разлетелись мелкими фрагментами по всей деревеньке. Ноги сломать тут было плевым делом. А ведь еще требовалось смотреть в разные стороны сразу. Почему капитан отправил его одного? Минуя третью пару домиков, из которых один скосило на бок, будто некий титан врезал ему в стену кулаком, а другой мог похвастать отсутствием даже намека на крышу, Велес задался вопросом, а не узнал ли его Рябов? А что? Взял и решил пришить старого друга, считавшегося давно мертвым. Или просто, на всякий случай, скормить в зоне подозрительного духа. Веле оглянулся, отсюда еще было видно заборчик, у которого построились солдаты. Там остались лишь духи, паша, звяга и бык. остальные пропали. Возникло нехорошее предчувствие, что его отправили сюда в виде наживки. Предчувствие переросло в уверенность, когда к краем глаза он заметил пятнистые тени, скользящие по окраинам деревеньки. Что ж? раз иначе нельзя. Но могли бы отправить и кого другого, того же Гударяна. Больше, чем на наживку, он все равно не тянет». Инстинктивный страх пред неведомой угрозой вдруг стал уходить. Стук сердца, участившийся так, что гремело в ушах, быстро снизился до нормального уровня. Дыхание обрело на время утраченную равномерность. Обострилось восприятие, Будто он на автопилоте провел один из видов медитации, коих знал почти столько же, сколько знал видов элементарных частиц уровня от электрона до наименее активных барионов. Велес теперь легко, не вертел башкой, будто стараясь ее вовсе открутить, и даже улыбался одними уголками губ. Он чувствовал. Что именно, пожалуй, он и сам бы объяснить не смог. Просто чувствовал все это место. Его суть — Его глубинную, что ли, природу? И вот эта самая суть была ему знакома, родственна ему и весьма знакома. Ее присутствие ощущали все, кто общался непосредственно с боссом организации Велесом. «Здравствуй, мама! Ха-ха-ха!» — -ха», прошептал Велес и также тихо засмеялся. Одна из теней слева рухнула, запнувшись и сдавленно выматерилась. Деревенька будто по волшебству преобразилась. Сторонний наблюдатель не заметил бы этих изменений, за которыми всего через несколько секунд последуют истошные предсмертные крики, сочные звуки, разрываемые когтями плоти и потоки, хлещущей на зим крови. Велес ощутил невидимые изменения, как давление чего-то темного, злобного, на весь видимый мир сразу. А потом увидел. Взметнулся столбик пыли меж двух лежащих на земле бревен. Без видимых к тому оснований согнулась веточка кустарника всего в метре от него. Велес всадил очередь в пространство чуть в сторону от этой подозрительной веточки и вверх. Пули, радостно визжа, прорезали в воздухе кровавую стежку. Дикий визг и рваные раны, из которых фонтаном струилась кровь, стали бежать к нему. Раны при этом постепенно растворялись в воздухе. А вот хлещущая фонтанчиками кровь никуда исчезать не собиралась и летела прямо из отравленного воздуха ридной зоны. Жуткое зрелище. Автомат пуст, обойму не зарядить. Пистолет тут уже не поможет. Надо хотя бы свалить тварь с ног. Куция травка и кусочки хлама проминались и гнулись под тяжелой, но невидимой поступью. И Велес, вспомнив в один миг все, чему учили его мудрые и немного сумасшедшие старцы восточные, метнулся навстречу существу. За миг до столкновения он остановился и, вбросив в движение весь свой вес и силу, поворотом и наклоном корпуса вправо изо всех сил ударил ногой наискось от предполагаемого бедра противника до местоположения его правой ноги. Ударил правильно. Тут даже старым монах узкоглазый не нашел бы к чему придраться. И мутант, хрюкнув, кувырком полетел вперед, становясь видимым глазу. Велес, шипя аки кот коима наступили на хвост, также свалился. Совершенно неожиданно правильно проведенный удар отозвался для него последствиями, возможными лишь если где-то были допущены ошибки. К примеру, если удар был по глупости дручуна нанесен не по ногам противника, а по железобетонной опоре. Невидимый монстр был силен, как маленький слоник, и в твердости тела не уступал бетону. У Велеса нога от колена до ступни горела от непереносимой боли. Впрочем, боль не помешала зарядить ствол. Встать вот он несколько секунд не мог. Но руки-то целы. Мутант, уже стоявший на ногах, весь видимый и немного озверевший, и даже слегка охреневший от таких чудес невероятных, начал снова пропадать. Велес поспешил отправить в него еще немного автоматных пуль. На этот раз тварь не смогла противиться неизбежному. И взяла, в общем, и сдохла. Велес подниматься не спешил. Засел за ближайшим бревном. Только сейчас он обратил внимание на то, что вокруг удивительно шумно. Буквально со всех сторон трещат автоматы, а позади и слева азартно харкают пулеметы. В деревеньке вовсю кипел бой. Кровососов он видел двух, И второй сейчас сидел у бревенчатой стены через два домика вперед. Сидел, не шевелясь, повесив шею на грудь. Головы у него не было, так что свесить еще что-то на грудь, окромя шеи, бедолага просто не мог. Судя по кровавым ошметкам на стене и солидным расщепам всех их бревен, головенку ему сорвали пулеметные пули. Автомат все-таки нежнее в этом вопросе. Дырку сделать способен, но чтоб головенка по швам треснула, это вряд ли. Оценить обстановку получилось почти сразу. Ни хрена непонятно все стреляют. Боевая задача — быстро и по возможности аккуратно спасти свою драгоценную задницу. Велес поспешил отойти к забору, где окопались пулеметчик-бык и четыре автоматчика. Отходил, используя любое укрытие. Пули — это такая хреновина, которая совсем по барабану. Деревянная стена, кровосос, солдат, мирный житель или камень обычный. Она просто летит, куда ее послали, и, по возможности, пробивает все насквозь. А в деревеньке сейчас пуль летало довольно много, и не всегда они поражали намеченную стрелком цель. Скорее уж, только иногда поражали. Так что приходилось скакать по развалинам в полусогнутом виде, слушая веселый свист над головой. В процессе отступления рядовой Алибаба Баба все-таки познакомился с химерой причем с самой опасной разновидностью, кажется, вымирающей. Он как раз, беспечно помахивая автоматом, пробегал мимо домика с уцелевшей крышей и даже с положенным любой крышей чердачным окошечком, как над головой нечто жутко грозно зарычало. Рефлексы сработали быстрее неповоротливого сознания, и Велес прыгнул в первом попавшемся направлении, налиту разворачиваясь попой к низу и вскидывая автомат. «Приземлился нешибко удачно», Мягкое место занозил слегка, но даже не заметил этого неприятного инцидента. Густо усыпанная щепками земля прямо перед ним странно задрожала, а часть щепочек полетела в разные стороны. И еще, кажется, несколько щепок расщепило невидимыми, но внушительными когтями. Помня кровососа, чье тело по твердости почти не уступало бетону, Велес вжал спусковой крючок и патронов не жалел. По опыту он уже знал, даже одной обоймы на такую тварь бывает мало. Пули прошили невидимку насквозь, практически в упор стрелял. Кровь, почему-то бордовая, а непривычная красная, хлынула с двух сторон сразу. Существо взревело странно вибрирующим визгом-ором. Странность таковой быть перестала, когда существо изволило появиться. Всего в метре от Велеса, доброго и впечатлительного юноши, Появилась кошмарная образина о двух головах сразу. Жилистая, очень широкоплечья, с длинными когтистыми руками-ногами и мощнейшими когтями. Гризли, блин, мутант. А череп? Жуть! Узкая вытянутая черепушка с разрезом пасти из расчета сожрать в один прикус 2-3 кг свежего мяса. И их было две. И обе открыты в жутком вопле боли как к Совершенно бесстрашно бросила в лицо врагу могучий солдат Велес Али трясущимися руками, конечно же, трясущимися от праведного гнева, заряжая новую обойму. Последнюю, кстати. россыпи патронов еще много, но обойма в полных все, нема и одной. Существо, прооравшись, чуть пригнулось. Широко развело руки с скрюченными пальцами и, оскалив обе пасти в грозном рыке, кинулось на противника. Тот в чудесный момент сумел таки зарядить автомат и даже затвор дернуть успел. Выстрелил аккурат в башку. Даже попал в левую. Что интересно, правая при этом чуть ему самому головенку не откусила. Вовремя откатился в сторону. Снова выстрелил и обратно в левую черепушку. Ее теперь вовсе не осталось. Химера завизжала. Наверное, это было очень больно голову-то потерять. Велес расстрелял последние патроны практически в упор, подскочил молодым сайгаком и побежал прочь. Оглянувшись, обнаружил, что химера скачет за ним. Учитывая скорость движения, еще прыжок, и упадет животное это ему прямо на плечи. Сорвав гранату, Велес бросил ее прицелом в животное и нырнул в одно из бревенчатых строений, в процессе больно ударившись головой обо что-то твердое. Грянул взрыв. Велис развернулся к дверному проему, через который сюда попал, держа на готове ПМ. К порогу что-то подкатилось, обильно брызгая кровью. Сверкнуло внушительным частоколом острых зубов. «Ха!» — с видом победителя орёк Велес. «И ни хрена ты не крутой! Чмо!» И показал несчастной голове неприличный жест средним пальцем правой руки. В этот момент кто-то совсем рядом дико заорал. «Слева». Велес осторожно выбрался наружу и, двигаясь подле самой стены, двинулся в сторону, откуда кричали. Вокруг вроде было чисто, стрельба почти стихла. Мутантов и людей не видать. На миг ему почудилось, что все мертвы, и он остался один, окруженный мутантами, алчущими его крови. А у него только пистолет, три пустых обоймы, полные поясные карманы пуль, коими пока можно разве что так кидаться — и одна маломощная граната. Наверное, в этот момент любому нормальному человеку следовало бы тут же описаться со страху. Велес почему-то почувствовал необыкновенно мощный душевный подъем, будто в кровь влили хорошую дозу тонизирующего препарата «Алакан». Препарат, полученный благодаря зоне и продаваемый по всему миру совершенно легально, как химический тоник, синтезированный благодаря ученым умам одной малоизвестной фармакологической компании. Ничего подобного, конечно. Просто такой серьезной опасности Велес не подвергался уже много лет. И надо же, он, оказывается, скучал по ней не меньше, чем лом по армейским будням. Чудеса. И почему люди так боятся этого места? Велес двигался вперед, все больше напоминает того молодого ангела, наемника и убийцу, получившего и сейчас выполняющего очередное задание. То есть для стороннего наблюдателя Велес становился все менее приметен в нагромождении развалин. Будто тень. Так двигались совсем недавно рябовские бойцы. Неужели все мертвы? Велесу в это не верилось. Но одному из них точно не повезло. Солдат лежал на земле, широко раскинув руки. В паре десятков метров от домиков деревни призрака. Весь в крови. Грудь разорвана когтями, до да костей. Если бы не бронник, валявшийся рядом ворохом рваных ошметков, вырвал бы и кости тоже. На ногах солдата лежало нечто здоровенное и странно напоминающее суперперекаченного культуриста. Если бы Квазимода занялся культуризмом, Велес с полной уверенностью мог бы сказать, что несчастный горбун на самом деле погиб тут, в зоне, убиенный солдатом срочной службы соколом. Кстати, жестоко убиенный. Мускулистый уродец, прижавший ноги мертвого солдата, был похож на решето. Накачанную спину в изобилии украшали розочки вывернутого наружу мяса. Кривые ноги тоже были прострелены. В довершении у монстра было перерублено горло нешибко обыкновенным десантным ножом. Ножом, имевшим одну маленькую, кошмарную модификацию – благодаря которой нанесенные лезвием раны не закрывались, пока их не сшивали ниткой. Частично сия модификация была виновата в громком прозвище отряда, так что передняя часть глотки монстра, как часть целого, теперь просто не существовала в природе. Работа внешней модифицированной части широкого лезвия. Удобная, кстати, штука. Годится и для боя, и для пыток пленных, э, то есть, конечно же, для устрашения пленных при их допросе с соблюдением правил Женевской конвенции. Сам нож торчал в темени карлика, воткнутый по самую ручку. Лапы уродца бессильно лежали на этом темени. Видимо, пытался вырвать нож из черепушки, пока лезвие не успело случайно задеть мозг. Не успел, бедняга. Умер. Велес двинулся было мимо, но не сумел побороть чисто научный интерес — подошел с целью более детального изучения трупа. Не солдата, конечно. Нафига ему труп солдат? Мертвых солдат много, а таких очаровательных зверушек совсем практически нету. Да к тому же подобных монстров не было в базе данных, тщательно подбираемые лично им. На первый взгляд псевдогигант, но ушибка низкорослой и толстые узловатые руки оканчивались пятью пальцами с довольно серьезными ногтями. «Нечто новое? Очень может быть!» Велес с сожалением вздохнул. «Обидно, что поблизости нет пары человек, чтобы прикрыть его, пока он будет препарировать это удивительное существо. Впрочем, препарировать тоже нечем. Один нож, да и то малопригодный для таких целей. И фото-видеоаппаратуры нету, чтобы фиксировать сложный внутренний мир существа. И ни одной стерильной колбы, чтобы собирать образцы тканей». Лизы, которая, кстати, сука, рядом нет, она в таких делах дока. Еще раз тяжело вздохнув, Велес двинулся прочь, не забывая тщательно оглядывать окрестности и прислушиваться обоими ушами сразу. Тут это было полезно, в зоне. Не успел он отойти пары метров, как за спиной кто-то подозрительно застонал. Велес, естественно, обернулся, падая на одно колено и наставляя свой страшный пистолет на вероятного противника. «Ави всем богам, мать их, противников не обнаружилось», — стонал сокол. И слабо шевелил руками и головой. «Надо было спасать парня». Такое героическое мероприятие сулило весьма ощутимую выгоду в будущем. А значит, никаких сомнений у такого доброго и отзывчивого человека, как Велес, просто не могло возникнуть и он поспешил к слабо трепыхающемуся солдату. «Живой, бродяга!» — почему-то очень тихо сказал Велес. «Кто их знает? Вдруг еще где невидимые животное бегает? Лучше не привлекать лишнего внимания к себе, особенно сейчас, оставшись с тяжело раненым бойцом на руках». А've Сокол повернул голову, и его сильно прибалдевший взгляд скользнул мимо склонившегося над ним Велеса, проскользил в обратную сторону, Снова мимо. И уже на третий заход сфокусировался на его лице. «О, Али! А мы думали, с тебе!» «Живой, значит!» буркнул Велес и попытался столкнуть гигантскую тушу с ног своего товарища по пятнистой форме. Результат его надрывных поток был весьма впечатляющий. Сокол слабо вскрикнул и потерял сознание. Мертвый мутант даже не шелохнулся. «Здоров, гнида!» — рыкнул слегка взмокший Велес. Он еще раз внимательно осмотрелся. Вроде чисто, не собратьев в камуфляже, ни подозрительных мутантов. Подобравшись к туши со стороны его уродливых ног, Велес не сильно потянул за них. Как и ожидалось, мутанту это было до лампочки. Умер он тут. Тогда был запущен вариант действий номер два. Иногда эта штуковина, что он задумал, у него даже получалось, Впрочем, как любил говаривать монах узкоглазый, даже у беззубых старых иногда это получается. Научиться контролировать сие знания Велесу так и не удалось. Вот монах тот умел. Мог тяжко вздохнуть и небрежно так рукой двинуть. Все, костей целых не осталось. Велесу тоже такое удавалось два-три раза в жизни. Сейчас, собственно, полный эффект и не требовался. Китаец — светлая ему память. Сбросил бы сей труп двумя пальцами, брезгливо поморщившись. Велесу пришлось на пару мгновений отключиться от мира. Он постарался услышать, как бьется его сердце, как течет по венам кровь, ощутить все мышцы своего тела, все до единой, почувствовать, как и где они крепятся к костям, какие из них сильнее, какие слабее — Помнится, в первый раз он три недели не мог ощутить даже шума, бегущей по венам крови. Не помог даже воспитательный перелом носа. Сейчас все получилось сразу. Он открыл глаза и с некоторым удивлением осознал, насколько легкий, почти невесомый этот мутант. Рука легла на толстую голень трупа, плавно, почти нежно пальцы обхватили грубую кожу. «Теперь все просто». Тело само говорит, что делать. Нужно немного отклониться, сместив центр тяжести тела в неустойчивое положение, где одно неверное движение, включая неправильный вздох, и ты упадешь и сильно расшибешься. Теперь движения всего плечевого пояса единое, где самые маленькие мышцы работают на всю свою мощь. Одновременное вспомогательное движение корпуса и вот туша в воздухе. Она летит по дуге, Теперь резкий поворот корпуса и стоп. Дальше только рука и плечи. Опорная нога крепко стоит на земле. Вторая едва ее касается. И вот теперь разжимаем пальцы. Труп, весело свистя, улетает на пяток метров в сторону. Выстрел. Совсем не рядом. Отряд отступает. Видимо, задача была выполнена. А как же свистульки про разведку местности? Выходит, задача была иной. Велес шустро обшарил карманы раненого. Одна полная обойма. Мало, но да ладно. Сокола он взвалил на плечи единым плавным движением, без лишних напрягов, используя всю силу своего тела на полную. Он еще слышал, как бежит кровь по венам, еще чувствовал каждую мышцу тела. Сейчас он мог всё. Даже ударить кровососа и не ощутить ни капли боли, да и ударить гораздо сильнее. Но это продлится недолго. Хвала небу, что вообще получилось. «Слышь, сокол, ты везунчик!» — буркнул Велес, беря автомат одной рукой, а второй покрепче прихватывая разлегшегося на его спине солдата. Тому, видимо, стало больно, и он что-то простонал. Кажется, что-то неприличное. Велес побежал изящным летящим бегом. Едва не рухнул, запнувшись, и, перестав выпендриваться, пошел просто шагом, внимательно слушая местность. Стрельба, как назло, стихла. Направление, впрочем, примерно он определил. Осталось совсем немного. Добраться до своих живым. Делов-то. Ага. Выбравшись к первым домам деревеньки, Велес обнаружил, что остался один. Отряд успел отойти, скорее всего, в поля, возможно, имея раненых, Убитых с собой они не тащили точно. Вот сокола бросили, посчитав покойникам. Впрочем, тут их винить не за что. Тут зона, а не Вторая мировая. И противники куда опаснее, чем, в принципе, безобидные, малопригодные к военным действиям немцы. На фоне деток зоны преснопамятные немцы больше всего походили на отряд бойскаутов. Всё же Велес припустил бегом. Что-то подсказывало, что нужно только так — И оно же подсказывало, что в деревеньке нечто... Хм... Проснулось? Нет, не так. Оно там всегда было. Ну, по крайней мере, уже давно там есть. Просто сейчас это нечто очнулось и хочет надавать позагривку глупым человечкам, посмевшим нарушить его покой. Нечто. Именно так. Виллис ощущал чуждость, грозящая ему опасности. Это даже не мутант... А может, и мутант. Он здесь недавно. Кто по масти кто пока не в курсе. Но вот химеры, кровососы и этот уродец с когтями — мясо, коим жертвуют и коего много, и легко набрать заново. Пехота, в общем. Сейчас, по идее, в бой вступят блатные. В том смысле, что бойцы покруче. Так что бежал он и почти не чуял усталости. Не забывал и по сторонам смотреть. Оглядываться не рисковал, боясь уронить сокола. Второй раз он его уже не поднимет. Способность активизировать скрытые резервы организма ему всегда давалась плохо и никогда не поддавалась два раза подряд. Наверное, прав был китаец. Пить надо было бросить. «Да ну его! Может, еще и с травой тогда завязать?» «Нет уж, дудки!» К тому же Велес с симпороком не особенно злоупотреблял. «Так, иногда, да по настроению». Мутанты не атаковали, аномалии не попадались. Он старался бежать по уже пройденному недавно пути. Вскоре бежать стало совсем тяжело и пришлось идти быстрым шагом, о чем Велес искренне сожалел. Непонятная угроза стала почти осязаемой, будто невидимый пока обитатель поселка выбрался из своей берлоги и теперь идет по его следу. Не шибко приятно чувствовать себя дичью. Велес к такому не привык.